Планетарная система Авалон, третий сектор. Планета Камелот, Артур, окраина делового центра. Очнулся Лей от резкой боли в щеке. Вскинув руку, он прижал ладонь к горящей коже и открыл глаза, застонал от боли в груди и лопатках. И лишь потом обвел мутным взглядом окружающий мир. То, что увидел Лейван, ему категорически не понравилось. Оказалось, что он сидит на стуле, а над ним нависают два крепких парня, увешанные разнообразным оружием, как новогодние ёлки, игрушками. Один из них, налысо-бритый, злорадно ухмылялся и потирал ладонь. Именно он отвесил пощечину Лею. Хэва, осматривая комнату, решил, что обязательно это запомнит. Комната казалась похожей на обычный офис. Небольшая, с рядом кресел вдоль стены, белые стены. Не хватало только стола и начальника отдела за ним. Мордовороты, словно отзываясь на мысли Хевена, расступились, открывая вид на огромный письменный стол старого образца, этакую махину из дерева, что можно увидеть в старинных университетах, а не в современных офисах. За этим огромным столом сидел один единственный человечек — Такой маленький, что Лэй не сразу его заметил, и лишь когда рассмотрел в полутьме крохотное заостренное личико, напоминающее морду грызуна, Хевен тяжело вздохнул. «Не ожидал тебя увидеть Бин», — хрипло произнес он, морщась от боли в груди, — «а мне казалось, что твой транспорт превратился в огненный фонтан». «Превратился», — не стал отпираться мафиози. «Только меня на нем не было». Пилот занервничал, стартовал раньше времени, ну и получил за это сполна. «Это твои орлы меня приложили», — осведомился Хеван, опуская глаза. Оказалось, что на нем остался только спортивный термокомбинезон. Защитный комбез с него стащили, пропало и все оборудование, не говоря уже об оружии. Эти клоуны умудрились даже стащить с него сапоги. «Майи», — отозвался Бин и тихо хихикнул. Небольшой разряд полицейского станера и одинокий рыцарь сражен. «И нафига?» – равнодушно поинтересовался рыцарь, потирая болевшую грудь. Байк понравился. «И это тоже?» – бандит кивнул. «Могли бы попросить», – буркнул Хевен, наклоняясь и начиная растирать замерзшие ноги. Он заметил, как дернулись оба охранника, собираясь броситься на пленника. Но тут же расслабились, увидев, что он не замышляет ничего дурного. Хеван лениво потер ушибленную коленку, всем своим видом демонстрируя расслабленность и озадаченность. Но голова его в этот момент работала со скоростью корабельного компьютера, пытаясь родить хоть какой завалящий план по освобождению. В том, что выбираться придется своими силами, Лэй не сомневался. Он знал этих мелких бундюков с окраин. Самим себе они кажутся царьками, а то и полубогами, мне от себя гениями, раз уж удалось вскарабкаться на местную вершину, и постоянно придумывают мелкие гадости, чтобы хоть как-то поддержать свою репутацию. Если его оставили в живых, значит, у этой крысы есть какой-то план. Пусть сделает ход первым. Да мы кричали, а ты не слышал, произнес Бин и снова захихикал. Пришлось привлечь твое внимание. Хеван лениво потянулся, разминая затекшую спину, потом откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и пошевелил пальцем босой ноги. «Как мне все это надоело!» – устало сказал он. «Какая дурацкая планета! Постоянно меня бьют по голове, я теряю сознание, потом очухиваюсь весь исцарапанный в синяках. Это уже третий раз. Реально начинает надоедать!» «Что делать? Сложные времена настали», — Бин развел руками. «Знаешь, в этот раз тебе еще повезло. Ребята не сразу поняли, что это ты. Хорошо, что сначала решили спросить у меня». «Спасибо большое», — буркнул Хэвен, ожидая, когда крысеныш наконец перейдет к делу. «И что дальше? Что вы тут вообще делаете?» «Да вот, собираем помаленьку вещички», — отозвался главарь. «Знаешь, в городе такой бардак, что волей-неволей приходится наводить тут порядок». «Вижу, дела у вас идут неплохо», — отозвался Лейвен, смерив взглядом ухмыляющегося Громилу в черной полицейской броне. Этот, в отличие от Лысого, не ухмылялся. Наоборот, был серьезен, как грешник, увидавший адскую сковороду, и даже немного бледен. Это Хейвен тоже отметил. Парень крепок в плечах, но, похоже, слаб на голову. Дела хороши, согласился Бин, но есть одна загвоздочка. Похоже, отсюда пора делать ноги, а то становится малость неуютно рядом с этими агрессивными ребятами. Нужен корабль, Хэвин ухмыльнулся. Извини, тут я пас. Был бы у меня транспорт, я бы давно свинтил с этого комка грязи. Не нравится мне здесь. Не сомневаюсь, Сухо отозвался Бин и поджал узкие губы. Но тут прошел слушок, что корабль в конце концов будет. Придет флот и всех спасет. Или что-то вроде того. «Правда?» – почти искренне удивился Хевана лихорадочно, размышляя о том, куда эти сволочи могли деть в видеорегистратор. «Ладно, Хеван», – сдался Мафиози, – «давай на чистоту». У нас тут есть приемник копов, и фирмы слушаем, и недавно наткнулись на интересную передачу с орбиты. Просто сказки на ночь для хороших мальчиков. Вмешаться в разговор мы не могли, зато с интересом выслушали всю историю о предполагаемой эвакуации. Ну, буркнул Хевен, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Грешно было бы упускать такую возможность, сокрушенно признал Сибин. Знаешь... «Решили мы собрать вещички доподаться да за город. А там поступить, как все порядочные беженцы, отбежать подальше и заорать погромче, чтобы нас не пропустили при эвакуации». «Ну и в чем проблема-то?» – равнодушно осведомился Лэй, нагло почесывая пятку. «Тут, пожалуй, понадобится твоя помощь, Хевен», – мягко сказал Бин. «Бродить по лесам в одиночку слишком опасно. Так и потеряться недолго». А вот прибиться к большой группе беженцев, которую не пропустит эвакуационный транспорт, самое оно. Понимаешь, о чем я? Ну, прибейтесь, Лэй пожал плечами. Я что, против, что ли? Или думаешь, увидев тебя среди городских лохов, я тут же побежал бы к копам? Не думаю, отозвался главарь. Вот только есть маленькая загвоздка. Не знаем мы, где эти ребята. Куда идти, когда как с ними общаться. А ты, Хеван, похоже, знаешь, куда надо шкандыбать. «Может, и знаю», — медленно произнес Хеван. Он не стал отпираться. Судя по всему, это бессмысленно. Его выследили. Кто-то из бригады Бина видел его с беженцами. Возможно, даже не его, а просто парни на байке, что потом имел неосторожность проехаться рядом с гнездом банды а, быть может, его даже целенаправленно выслеживали и перехватили на обратном пути. Дальнейший ход разговора Леван легко мог предугадать, но это его совершенно не радовало. Чтобы вовремя успеть к сеансу связи, ему нужно выехать немедленно, прямо сейчас, иначе он опоздает, но Бин не разрешит этого даже при самом лучшем раскладе. Если Хэвен и пообещает провести их в лагерь, они все равно будут собираться, в самом лучшем случае, несколько часов. А если Хеван скажет, что ему срочно надо уехать в лагерь, чтобы передать важную информацию федеральному флоту? Пожалуй, Бин опять засмеется. «Что тебе надо, Бин?» – устало осведомился Лей. «Говори прямо. У меня башка раскалывается от боли. Я ни черта не соображаю. Мне сейчас не до игр» и главарь подался вперед, навалился на полированную столешницу, сверля пленника взглядом маленьких глаз. — Проведи нас в лагерь, Хеван, — вкрадчиво произнес он. — Ты там, судя по всему, на хорошем счету. Ведь это тебя послали присмотреть за тварями в космопорте. — Меня, — Хеван пожал плечами. — На байке ты быстрее всего. И знаешь, что я скажу, Бин? В космопорте чертовски хреново. «Эти твари начали окапываться, и задерживаться здесь мне неохота». Один из громил, что и так был бледен, при словах Хевана затрясся, как осиновый лист. Вскинув руку, он махнул растопыренными пальцами перед лицом, отгоняя невидимое зло на яхтианский манер. «Пожиратели!» – пробормотал он. «Они пришли!» «Кто?» – искренне удивился Хеван. «Какие пожиратели?» «Пожиратели звезд!» Забубнил Громила, не обращая внимания на напарника, что нахмурился. Они пришли из темноты, все как в святой книге, все точно так. Прошла тысяча лет и распахнулась бездна, исторгнув зло. Они пришли пожрать наши души, наши планеты, наши звезды. «Дик», — проскрежет Албин, — «заткнись, немедленно». Здоровяк побледнел еще больше, отвел глаза, но все же продолжил что-то едва слышно бубнить себе под нос. «Не обращай внимания», — сказал Бин, Лео. «Дик вырос в семье яхтианцев. Они там помешаны на каком-то древнем сказании. Знаешь, одна из этих религиозных сект. Большое зло таится в пустоте и все такое прочее. Здесь, на планетах окраин, где мало звезд, это обычное дело». «Понимаю», — прошептал Хеван. Он старался выглядеть беззаботным, но от слов громилы у него мороз по коже прошел. Хеван и сам помнил с десяток подобных легенд о зле, таящемся в пустоте космического пространства. Он никогда не слышал о пожирателях звезд, но припоминал старую историю, пришедшую из соседних миров, о том, что существует раса, путешествующая между звезд на манер кочевников прилетая в новую систему, они начинали перерабатывать все в энергию. В прямом смысле. Не просто добывая электричество, а выбирая материю подчистую, вплоть до уничтожения звезды. Зачем и почему Лей не помнил. Возможно, это действительно религиозные бредни одного из тысяч культов. А возможно, отголоски страшной встречи рас, произошедшей тысячелетия назад. В одном Хевен был уверен точно. Ему не хотелось проверять достоверность этой легенды на практике. «Так что, Хеван?» – нервно бросил Бин. «Договорились? Проведешь нас в лагерь?» «Сколько вас?» – хрипло спросил Лей, чтобы выгадать время. «Полсотни, не больше», – тут же отозвался Бин, выдав заранее заготовленный ответ. «Проведу», – отозвался Лейван. «Почему бы нет?» «Скажу, что встретил вас в городе и вывел за собой». «Но только ведите себя поскромнее, лады?» «Конечно!» — о чем разговор выдохнул главарь и заулыбался, показав мелкие и острые зубы. «Все будет гладко, поверь мне!» «Верю!» — равнодушно отозвался Хевен. «Шматье верните!» Ты да без проблем!» — радостно отозвался Бин. «Сейчас поищем, где-то внизу завалялось. Кстати, далеко нам идти до лагеря-то. В долгий путь собираться, или как?» Это как идти, пешком или на колесах, — уклончиво отозвался Хэвен. На байке то тут пара часиков, а пешком то побольше выйдет. Вот зараза, — Бин развел руками, — придется поискать еще транспорт. Где это место, Лей? Какая там дорога? Грузовик проедет? Да проедет, — равнодушно отозвался Хэвен, нагибаясь и снова начиная растирать ноги. Дик, подай мне карту, — сказал главарь. Там на столе лежит. Сейчас посмотрим, где это. Да, Лэй? Конечно, отозвался Хевен, массируя пятку. Он терпеть не мог таких дураков. Конечно, Лейвен Хевен не самый выдающийся хитрец Сектора, но даже он умел скрывать свои планы. А у этого подонка все написано на его узком волосатом лбу. Эй, видел его простенький план так отчетливо, что, казалось, сам его придумал. Но нет... Пожалуй, он никогда бы не стал планировать подобный идиотизм. Лэй уже понял, что не выйдет из этой комнаты живым. Бину нужно было только одно. Точное место расположения лагеря беженцев. Никакие рекомендации тут были не нужны. Он вполне мог и сам заявиться к полковнику и сказать, что услышал передачу с орбиты. Не нужно тут никаких посредников. Вот только этот болван не собирался сидеть тихо, дожидаясь транспорта. Нет, крысеныш решил собрать самые сливки, просто и тупо пограбить беженцев, вывернуть их карманы. Еще бы, все самое ценное люди захватили с собой. Конечно, в городе осталась куча барахла, но это все мелочи по сравнению с драгоценностями, что захватили с собой семьи. В первую очередь, все брали самое мелкое и ценное. Драгоценности, ценные бумаги соседних систем и самые главные личные коммуникаторы – Вот тут этой крысе было где развернуться. Личный коммуникатор, даже снятый с трупа, открывает доступ ко всем личным счетам, даже расположенным в других системах. Не сам по себе, конечно, а лишь потому, что хранит уникальные коды. Очень может быть, что после подобной крупной заварушки, несколько заплаканных жен, потерявших в катастрофе все документы, явятся с коммуникатором покойного мужа в банк, чтобы открыть доступ к счету. Причем у вдовы документы будут в порядке. В этом можно не сомневаться. А быть может это будут безутешные дети, потерявшие родителей. Братья, сестры, дяди, тети. И доступ им предоставят. Банкиры не такие звери, как принято считать. А коммуникатор – это веское основание. Пропавшие без вести во время катастрофы на Авалоне уже никогда не явятся сами в банк. Десяток подобных комов, а то и пара сотен, Хорошая добыча для мелкой крысы с окраины. А быть может ему хватит и того, что в карманах жертв. Там наверняка кроме бриллиантов есть и более драгоценные яхтианские слезы или вулканские шепчущие камни. Ясно одно, Бин не упустит случай поживиться. Его люди войдут в лагерь, прикинутся беженцами, а ночью устроят резню. Потом спокойно отойдут в сторонку и дождутся эвакуации а уж там, на догоре, разберутся с добычей. И лишний свидетель, мошенник Хеван, никому не нужен. Его не нужно запугивать или пытаться убедить присоединиться к кровавой резне. Его нужно просто пристрелить, когда он расскажет, как лучше пройти к лагерю. Нет человека, нет проблемы. Все это промелькнуло в голове Хевена, пока он мял ушибленное колено. В принципе, он сразу почуял, что дело кончится кровью, но окончательно уверился в этом, только услышав про карту, которую Бин явно припас заранее. И одежду с него не обязательно было сдирать, достаточно было просто забрать оружие. Но кому-то, видимо, приглянулся комбес, и его не захотели пачкать кровью, да и сапоги тоже. Неужели у этих подонков не хватило ума самим заглянуть в магазин спортивной одежды? Лейвен сдавленно закряхтел, словно от боли, нагнулся еще ниже, массируя голые ступни. Дик, возившийся где-то у него за спиной, нашел, наконец, карту на электронной бумаге и двинулся в обратный путь, к столу босса. Когда он проходил мимо пленника, Хевен на секунду затаил дыхание, а потом распрямился, как лопнувшая пружина.